Глава 5 Рыжий на столбе. Раз, два, три, четыре, пять, вышел заяц покусать. Да уж, мама эвтаназия, получилось, получилось у меня перепрыгнуть. Жил-был волк, и очень этот волк любил рыбу. Но волк ведь не ягуар, рыбу ловить не умеет. Вот однажды зимой так волку захотелось рыбки, да и вообще пожрать, что пошел он к полынье и хвост туда засунул. Думал, суну хвост в воду, буду им трясти. Может, какая безмозглая рыба прицепится. Зимой рыбе тоже сжать хочется. Сунул и стал трясти. Трясет, трясет, трясет, трясет, а рыбы все нет. Ну волк подумал, что будет сидеть до упора, пока чего-нибудь да не поймает. Подумал и стал сидеть. Целый день просидел. К вечеру мороз ударил, полынью затянуло. Волк и застрял. Застрял, вырваться не может. Тут как раз мимо шла лиса. Смотрит, волк примерз. Ну, она ведь не дура, подкралась со спины и давая у волка из хребта выкусывать мясо. А волк ее не видит, и ему кажется, что это мороз его щиплет так. Лиса наелась волчатиной и отправилась по своим делам. А волк так и сидел, как дурак, пока совсем не околел, до смерти. Стал, как дерево. А лиса отравилась и сдохла. Так ей, думаю, и надо. Всегда эту сказку не мог понять. В чем тут мораль? В каждой сказке есть мораль. Какая сказка без морали? А Хромой говорил, что мораль тут проста. Если ты дурак, то тебя сожрут. Если ты не можешь терпеть голод, то тебя тоже сожрут. И вообще тебя сожрут в любом случае. Так природа устроена. Никто вечно не живет, это точно. Если со смертью от старости не повезло, то сожрут тебя какие-нибудь лисицы или хорьки. Или еще какая дичь, ну пусть те же зайцы. Хотя зайцы, как дикие, мясо не едят, что странно. Питаются и капустой, клевером и корой. А если ты вдруг в своей постели помрешь, как какой-нибудь ранешний человек, то все равно тебя потом закопают. И кроты, и черви до тебя очень скоро доберутся. Растащат по кусочкам, косточки отполируют. Не надо на это обижаться. За свою жизнь ты сам целую кучу всякого зверя и рыбья слопал. Что заслужил, то и получай. Круговорот всего в природе. Чтобы тебя не сожрали раньше времени, ты должен воспитать ученика. И когда придет время, он кинет тебя в асфальтовый стакан, и ты убережешься. В асфальтовом стакане тебя не сожрут. Ни лисы, ни черви. Ты там мумифицируешься и будешь лежать вечно, тысячу лет, как фараон. Быть похороненным в асфальтовом стакане Это по-человечески. Это значит возвыситься над природой, взять ее за мокрый мягкий нос и потрясти хорошенько дуру. Человек всегда выше природы, потому что он человек. Вершина всего. Когда-то люди были такими могучими, что могли не только все живое уничтожить, но и вообще саму планету взорвать в мелкую пыль. И использовать это не успели. Все это никуда не делось. В тайных убежищах хранится еще оружие. Мощь которая со временем расставит все на свои места. И будет все правильно. Человек наверху, а всякие там трилобиты внизу. А диких вообще не будет. Люди только. Люди. Асфальтовый стакан для похорон найти тяжело. Они только рядом с городами встречаются. Да и то не со всеми. Да и то только с большими. Рядом с нашим домом был стакан. Хотя я не о том опять. В этот раз я ушел. Чем отличаются дикие от людей? От человека, то есть от меня. Я умный, я могу предвидеть, а дикие живут так, одним своим временем, настоящим. Раз, два, три, четыре, пять, вышел заяц покусать. Сказал я себе, как следует разбежался и прыгнул. Другого выбора не было, или я прыгну, или мне смерть. Я был спокоен. Лучше разбиться, чем достаться диким, выбора и нет. Не знаю, до соседней крыши метров пять, если на глазок. Я допрыгнул. Упал, перекатился. Секунду лежал, пытаясь понять. Не переломался, не растянулся, не ободрался. Ободрался. Локти, правое колено, в остальном цел. Вскочил на ноги, приготовил арбалет. Дверь на соседней крыше выгнулась. Мощный удар изнутри. Правильно сделал, что дверь закрыл. Несколько секунд выиграл. Их хватило на то, чтобы зарядить арбалет и прицелиться. Еще один удар. Петли не выдержали. Дверь вылетела, и на крышу вывалили дикие. Четверо. Наконец-то встреча. Лицом к лицу. И чего они за мной вязались? Что им от меня нужно? Может, волк там у них кого-то тяпнул, начальника ихнего, за ляжку? А может, они за мной. Следили, а волк им подвернулся. Меня они не любят. Я их тут недавно много штук перебил, я уж говорил. Загеноцидил дичар, клочки по закоулочкам полетели. Хорошее слово, загеноцидил. В одной книжке читал такое слово. Здоровенные дичары попались. И вожак с ними, его сразу видно. Такой приземистый, с длинными руками, с длинными пальцами, похож на паука ходячего. Рыжий. Нет, не помню. Рыжего не помню. Может, я его брата пристрелил. Или тетю. Или любимого дедушку. Какой-то седой, мерзкий, вонючий, грязный, слизистый, замшелый дичара, помню, тогда был. Я его... дедушка. Да какая, в общем-то, разница? Я умный. Я сделал все как надо. Выстрелил. Стрела попала рыжему в ляжку. Жаль, не в пузо. Дичара заорал и упал. Лбом громко о крышу стукнулся. Остальные дикие на несколько секунд замерли в обалдении. Этого мне хватило, чтобы перезарядить арбалет. «Лучше не надо», – посоветовал я им негромко. Но они, конечно, не послушались. Рыжий заорал уже понукательно. Дикие разбежались и прыгнули гроздью. Одного я встретил прямо в воздухе, стрелой. Дикий не долетел. Хлопнулся о стену дома и вниз. Брякнул чем-то громко, наверное, тоже лбом. Сам виноват. Двое оставшихся долетели. Ну, тут уж я совсем ничего не успел. Пришлось арбалет отбросить и выхватить из-за спины огнестрел. Эти двое покатились, как резиновые шары. Затем, не теряя времени, кинулись ко мне. Я поднял огнестрел. Что такое огнестрел, эти дичары не знали. Поэтому не испугались совершенно. Наверное, решили, что это палка. Так вот, неслись они на меня. А я даже не целился. Чего тут целиться? Стрелял почти в упор. Вообще, я из огнестрела под диким никогда не стрелял еще. Не люблю я огнестрел. Шумное оружие. Стрельнешь, и все вокруг знают, что ты тут. А лучше, когда никто про тебя не знает. Так спокойней. Приберегал я огнестрел на крайний случай. И вот этот крайний случай и подоспел, видно. Здорово получилось. Дикие неслись на меня. Я пальнул сначала в левого. Он будто лопнул. Такое красное облако возникло вокруг. Его отшвырнуло к краю крыши. Он не удержался и посвистел к своему товарищу, к тому, что уже расплющился. Правда, как бумкнул он, я не услышал. Второй не остановился, так и летел на меня, дичара. Но я и его. Все то же самое получилось. Этот тоже лопнул, отлетел, подкатился к краю крыши. Но вниз не свалился, остался лежать. Не шевелился. Так им. нечего было волка убивать. Теперь мне придется нового волка искать. Воспитывать, выкармливать, учить – это долго и мучительно. Остался Рыжий – вожак. Он уже поднялся на ноги и в ярости носился по крыше, а зубами скрипел так, что даже мне слышно было. Просто парадонтист какой-то. Я преспокойно зарядил арбалет. Рыжий увидел это и рванул прочь, к двери, хромая, вернее, прыгая на одной ноге. Я выстрелил ему в догонку царапнул плечо стрелой. «Вжильк!» Рыжий даже не заметил. Скрылся. Исчез. Все. Прошло два года с того, как умер хромой. И теперь у меня ничего не осталось. Даже волка теперь у меня нет. Я проверил снаряжение. Стрелы. Пять штук. А патронов десять. Плохо. Солнце опустилось до крыш далеких домов. Надо добить этого рыжего. Если не добить, начнет за мной охотиться. Эти дикие мстительные покоя мне не дадут. Я зарядил в огнестрел три патрона и отправился с ними разбираться. Вспомнил, если уж я оказался на крыше, то эту возможность надо использовать, когда еще занесет. А крыша тут удобная, хорошо ее сверху видать. Снял рюкзак, распустил ворот, достал краску. Белая, искал ее чуть ли не полгода. Потом переваривать пришлось, потом, чтобы не загустевало, еще придумывать. Получилось хорошо, в общем-то. Здоровенный такой человечек, даже не человечек, человечище настоящее, в три моих роста. Раскинул руки, улыбается. Ну, чтобы видно было, что это существо дружелюбное, а не дичара какой. Человечков рисовать это я сам придумал. Сначала просто их рисовал, потом понял, что это ведь очень удобно и правильно. Прилетят люди, и что? Как они будут нас искать? Вряд ли они со своего Меркурия прямо на меня попадут. Особенно сейчас, когда я бродяжу. А обозначить себя как-то надо. Поэтому я и стал рисовать везде. Особенно в удобных для обозрения местах. Да и на стенах тоже. Люди с Меркурия обязательно спустятся в города, станут бродить по улицам и увидят моих человечков. Тогда они поймут, что здесь кто-то есть. Я два года рисовал этих человечков. На крышах, стенах, мостах, везде, где только мог. Иногда, если было настроение, я их даже на деревьях вырезал. И только потом понял, что надо было вырезать знак меркурианской базы. Тогда бы они лучше поняли. Это даже меня расстроило немного. Однако, поразмыслив получше, я понял, что на самом деле человечек лучше. Человечка рисовать проще. Пока ты все это нарисуешь, букву, солнце, полчаса пройдет. А человечек раз-два и готов. Несколько палочек, кружочек, улыбка. Их можно много нарисовать. Так что я бросил мучиться. И дальше рисовал только человечков. Всегда. В конце концов я человек. Я могу рисовать все, что хочу. Человечков тоже. В этот раз получилось неплохо. Как всегда. У меня уже опыт большой появился. Я уже почти эксперт. Блеск дизайн, сказал я сам себе. На самом деле хорошо получилось. Ровно. В первый раз, пожалуй, ровно получилось. Ну, если уж честно говорить. Как полетят со своего Меркурия. Так и увидят. Я читал, что у людей были такие специальные приборы. Они прямо из космоса могли книжки читать. Полетят, увидят мой знак и поймут, что здесь кто-то есть, что не просто так все. Я закрутил банку с краской, спрятал в пакет кисточку. Пора было заняться рыжим. Он, конечно, хромой теперь, но дикие даже в хромом положении весьма шустрые. Бегают, скачут. Отправился домой то есть отсюда, спустился вниз как человек, спокойно, по лестнице. На первом этаже дома, в котором вонючки добили моего волка, разворачивался пожар. Горело хорошо, стекла трескались, над асфальтом ощутимо тянуло жаром. Ничего, погорит и перестанет. А если не перестанет, тоже ничего. Пусть тут вообще все сгорит, в память о моем волке. Большой такой костер. Индейцы, я читал, всех своих мертвых сжигали. И эти... викинги. Но о них я потом подумаю. Сейчас надо диким заняться. Я почти сразу нашел его следы. Во-первых, воздух сильно пах паленой шерстью, и по этому запаху можно было двигаться, как по ленте. Во-вторых, следы по асфальту. Отчетливые и заметные. Я легко прошел по ним почти километр. А дальше и не понадобилось. Дикий оказался совсем диким. А может это у него сознание помутилось? От вида гибели диких соплеменников. Во как. Ошалел. А может просто ходить он не мог. Хорошо все-таки я ему в ногу попал. По всем правилам, этот дикий должен был вовсю драпать в сторону леса. А там замаскироваться под какой-нибудь куст. Или муравейник. Или под кучу мусора. Маскироваться они умеют. Я бы его вообще не нашел тогда. А этот нет. В лес не побежал. Полез на столб. Высоченный. Метров, наверное, в 30. Не знаю, для чего такие столбы нужны. Нигде про них ничего не читал. Я так думаю, они погоду как-то регулировали. Я их во многих городах замечал. Тучи разгоняли или наоборот притягивали. А может, когда надо разгоняли, а когда надо притягивали. Сам столб гладкий, металлический, в два обхвата. А наверху кругляшка такая решетчатая. Вроде как площадка зачем-то. Решето, вот как это называется. Лапшу раньше через него делали.